Глава третья. Сентябрь 1764 года. Царское село, Российская империя. Хочу надеяться, что вы не затаили на меня зла. Я просто выполнял приказ. Через два дня после аудиенции императрицы Мусин Пушкин огорошил меня новостью. Далее вами займется назначенный наставник. Мне же надлежит проследовать в полк, что я делаю с радостью. Разговор состоялся ближе к полудню. К тому времени я давно проснулся, сделал разминку, помолился и самостоятельно пытался разобраться вместо зубодробительной грамматики. Еще неделю назад мне выдали наставление, используемое для обучения арифметики. И надо сказать, что сей труд неплохо так вскипятил мой неподготовленный мозг. Разговаривал я уже более или менее прилично и почти полностью понимал окружающих. Если они изъяснялись, проще, конечно. А вот с научным языком справиться не удалось. Но других книг, кроме Библии, мне не выдавали, вот и приходилось мучиться. С учетом того, что речь идет о математической книге, мои труды дополнительно усложняются. Касаемо времени появления камер Юнкера, то здесь нет ничего странного. Русское дворянство живет немного по иному распорядку, нежели обычные люди. У меня ближе к полудню происходит чаепитие, которое я называю вторым завтраком, или уже обед. А вот гвардейцы вроде Мусина-Пушкина только просыпаются, как и многие вельможи. Об этом мне поведал сам Валентин Платонович, рассказывая о посещении очередного бала. Подобных подробностей он не скрывал и достаточно забавно описывал развлечения знати. Я же не мог понять, когда они умудряются служить. По словам майора, в его времени с этим очень строго. А здесь бравые офицеры, высокопоставленные мужи до утра пляшут, играют в карты, пьют, и предаются разнообразным развлечениям. У меня все проходит иначе, хотя вроде столько лет провел в тюрьме. Учитель привил мне такое понятие, как распорядок дня, который необходимо соблюдать. Это последние месяцы, впав в отчаяние, я старался просто забыть о происходящем и грезил наяву. Здесь же в меня будто вселился новый человек. Поднимаюсь я засветло, делаю зарядку, молюсь, завтракаю и стараюсь загрузить мозг новыми знаниями. Если нет пищи для ума, то я просто меряю шагами просторную гостиную, вспоминаю разные задачки и теоремы. Но лучше не переносить их на бумагу. До поры до времени уж точно. Я здесь задал камеру Юнкеру несколько простых математических задачек, которые повергли его в состояние крайнего изумления. И ладно, если бы ему предложили решить задачу про коров, придуманную Ньютоном. Только он не смог отгадать даже таких простых вещей, как У вас есть несколько кур и зайцев, всего у них 35 голов и 94 ноги. Сколько кур и зайцев у вас есть? Далее я упростил задачу. Выйдя из гимназии, Петя и Вася пошли в противоположных направлениях. На каком расстоянии друг от друга они окажутся, когда Петя пройдет 400 саженей, а Вася 600 саженей? Здесь бравый гвардеец напряг мозг, даже вспотев от натуги. «Может, я предвзят, ему стало жарко из-за надетого парика?» Но точный ответ был найден. При этом меня дарили очередным непонятным взглядом. Я только учусь читать чувства окружающих, но Мусин Пушкин точно не смотрел на меня по-доброму. Поэтому пока все задачки находятся в моей голове, делиться с ними рановато. А то еще примут не за юродивого, а одержимого и потащат на костер. Майор рассказал немало подобных историй и прочих страшилок. Не знаю, он так шутил или это действительно происходило в мире. А вообще мы с Валентином Платоновичем установили относительно дружеские отношения и привыкли долго беседовать. Вернее, я морил его постоянными «почему?». И вот такой поворот. Вашим наставником назначен Никита Иванович Панин, являющийся старшим членом иностранной коллегии. У него уже был опыт воспитания высокопоставленной особы. Собеседник вдруг на некоторое время замялся, будто сказал лишнего. Впрочем, скоро вы все узнаете сами. Граф должен прибыть в царское село сегодня. Он объяснит ситуацию с остальными преподавателями. Я же удаляюсь. Честь имею». Мусин Пушкин быстро выпалил слова прощания и с явным облегчением покинул гостиную. Не сказать, что произошедшее меня расстроило. Наоборот, в душе появилась надежда, что все будет хорошо. По крайней мере, слова об учителях можно воспринимать именно так. Панин прибыл под вечер, заставив меня ждать. Наставник оказался невысоким и весьма грузным мужчиной лет 50. Может, он был моложе, но круглое лицо, заметные пузы и небольшая одышка прибавляли к гостю дополнительные годы. Представившись, Никита Иванович с долей недоумения окинул мою скромную обитель. Ха-ха. Хотелось бы посмотреть на его реакцию, получи именно он приказ забирать меня из темницы. В гостиной есть стол, стулья и даже небольшое окно через которую я могу наблюдать за задней частью двора. Ведь меня разместили во флигеле дворца, явно скрывая от его посетителей. По соседству расположена спальня с небольшой комнатой для умывания и отправления естественных нужд. Сама опочивальня тоже невелика, и в ней расположен только кровать со шкафом для одежды, почему-то называемым гардероб на французский манер. Только после небольшого каземата для меня выделенное помещение сродни царским палатом. Думаю, завтра ближе к полудню можно приступить к представлению остальных наставников и началу вашего обучения. Пока же я хотел разместиться в своих комнатах и отобедать. Дорога была долгой и порядком меня утомила. Заодно завтра обсудим вопрос вашего дальнейшего проживания. Либо мне придется перебираться в царское село, так как приказы Ее Величества не обсуждают. Но, возможно, вам выделят приемлемое жилье в столице, что более целесообразно. Ведь ваших учителей тоже потребуется где-то поселить. Сегодня. Что, простите? Уже готовый покинуть гостиную вельможа, запнулся, будто наскочив на какое-то невидимое препятствие. выглядело это забавно, но мне сейчас не до смеха. Я и так весь извелся в ожидании учителей, а он, видите ли, изволил проголодаться и желает отдохнуть. Вы же сами признали, что приказы императрицы не обсуждаются. Решаю немного пошутить над графом, а заодно сразу поставить его на место. Поэтому мы должны их выполнять. «Зовите учителей знакомиться, а занятия начнем завтра, но часов в семь утра. Я, знаете ли, встаю с рассветом, так чего тянуть? Тем более господин Мусин Пушкин подготовил все для будущих уроков. Здесь есть бумага и перья для записи. Валентин Платонович даже немного обучил меня грамоте. Скорее, мы вспоминали забытые, ведь ранее я умел читать. Делаю самый невинный вид под пристальным взглядом пришедшего в себя Панина. Изображать из себя юродивого можно по-разному. После некоторых раздумий мне пришло в голову, что более разумно представляться простачком. И выбранный образ начал приносить успехи, чему помогли постоянные вопросы с детской непосредственностью, задаваемые Мусину Пушкину. В последние дни тот не знал, куда деваться, и вздрагивал от очередного «почему». «Здесь вы правы», — наконец произнес наставник. «Сейчас я прикажу слугам позвать учителей. Заодно распоряжусь, чтобы нам хоть чаю подали. Но семь утра — это же такая рань!» Пусть хоть водку хлещет, а не только чай. Главное, мой ход сыграл, и Панин не почувствовал подвоха. Что касается времени начала занятий, то никто не заставляет его на них присутствовать. Думаю, вначале граф будет сидеть на каждом уроке, но далее оставят меня на попечении учителей. А вот они. Жалко, что в гостиной немного темновато. Все-таки уже вечер, а не в моем распоряжении. Если слуга зажег именно такое количество, то так и надо. Первым представился невысокий крепыш, обладающий брюшком, как панин, но с более приветливым лицом. Был он молод и явно жутко любопытен. Его глаза излучали немалый интерес, рассматривая меня и скудную обстановку гостиной. А длинный нос чуть ли не вынюхивал, чего здесь вообще происходит. Выглядело это призабавно, чего я сразу улыбнулся, но даже без намека на иронию или язвительность. Экстраординарный профессор Румовский Степан Яковлевич произнес живчик приятным голосом. Преподаю в Академическом университете математику и астрономию. Назначен вашим учителем по данным наукам, а также географии и физики. Тут в комнату забежал взволнованный лакей в сопровождении нескольких помощников и принялся командовать расстановкой чая, чашек и вазочек с вареньем. Видать, господин Панин знает волшебное слово, раз слуги сразу забегали, будто шпаренные. После того, как чай был разлит, а обслуга покинула гостиную, представился второй учитель. Этот был немного постарше Румовского и отличался от него внешним видом. Высокий, худощавый, с рубленными чертами лица. Сначала он произвел впечатление неприятного человека, но умные глаза и такая же приятная улыбка, как у товарища, сразу сгладили немного отталкивающий внешний вид. Бакмейстер Логин Иванович, ваш преподаватель немецкого и французского языков произнес гость с небольшим акцентом. Последние четыре года являюсь гувернером, заодно занимаюсь переводами с русского на немецкий. Не знаю, как насчет умения обоих учителей, но они мне сразу понравились. Да и Панин видится не особо неприятным человеком. ведет себя высокомерно, но и Мусин Пушкин любил задирать нос. Грав же явно лентяйся и борит, что даже лучше. Меньше будет лезть в мои дела, хотя время покажет. Чаепитие прошло немного сумбурно. Оба преподавателя сначала стеснялись Никиту Ивановича, но после его молчаливого кивка начали расспросы. Оба захотели проверить, какими знаниями я обладаю. Скрывать особо нечего, поэтому я честно рассказал, что читаю с трудом, а писать даже не пробовал. Помню немного арифметику, чем сразу разжег новую порцию любопытства со стороны профессора. Но под взглядом Панина тот умерил свой пыл. Гувернеру я рассказал, что немного помню немецкий. Мы определили это с Мусиным Пушкиным, когда пытались выявить мои нынешние знания. Вернее, тогда я просто позволил надзирателю узнать часть моих умений. Про остальное окружающим лучше не говорить даже под страхом смерти. Отчего вы отказываетесь исповедаться отцу Иерониму? Ваше поведение могут счесть за проявление неуважения к церкви. Не помогут и многочасовые молитвы. Разнообразные сектанты тоже проводят в молении множество времени, вот только никому неизвестно, о чем они просят Господа и не замышляют ли какую-либо каверзу. После весьма насыщенного первого дня обучения мы сели обедать с Никитой Ивановичем. Учителя кушали отдельно, заодно им надо разработать более верную стратегию моего обучения. Сегодня у нас были больше ознакомительные уроки. Панин же, Позевый, явно утомленный нашими разговорами, отсчитывал время до конца занятий. А вот при слове «обед» сразу воспрянул духом. Хотя немного морщился, пробуя приготовленные блюда. Еда у меня простая, но сытная. Так повелось изначально, ибо Мусин Пушкин предпочитал питаться именно так. Только его преемник придерживается совершенно противоположных взглядов. Судя по упоминаемому повару, граф вскоре займется данным вопросом вплотную. Я ждал вопросов об отношениях с попом, поэтому не стал тянуть с ответом. У меня нет грехов, чтобы исповедоваться, снова делаю простоватый вид и честными глазами смотрю на собеседника. Да и отвык я за столько лет от общения. Касаемо молитвы, то мой прежний духовник, отец Или, ничего подобного не рассказывал. По его словам, церковь и вера совершенно разные понятия. И главное, чтобы Бог был внутри тебя, поэтому не важно, как и где ты молишься. Просто надо оставаться человеком и соблюдать заповеди. За все остальное с нас спросят в судный день. «А вы готовы держать ответ перед Всевышним?» Услышав последнюю фразу, Панин чуть не поперхнулся и сделал несколько глотков вина. Его лицо покраснело, а дыхание сбилось. Наверное, слишком много грешит, если столь бурно реагирует на подобный вопрос. Я пока не заметил, чтобы местное дворянство было особо религиозным. Мусин Пушкин посещал только субботнюю службу и с явной неохотой. Что касается отца Илии, то он подобного точно не говорил. Старец был суров и верил истово. Единственной его отдушной была математика, при обсуждении которой он сразу преображался. Хорошо, что старик помер много лет назад, и сейчас мало кто вспомнит, каким он был на самом деле. Не удивлюсь, если мои слова, сказанные надзирателю в первые дни, уже проверяются. Но если знать меру, то можно ссылаться на покойного. Почему вы уверены в собственной безгрешности? наконец произнес граф, когда лакей произвел смену блюд. «Я уже давно наелся. Легкого супа, куска мяса с хлебом, редьки или репы вполне достаточно для тела. После помоев, которыми меня подчивали несколько лет, я бы согласился на обычную горбушку с луковицей. Но наставник уже начал влиять на мою жизнь. Сегодня на столе кроме первого и двух вторых блюд присутствовали какие-то паштеты, салаты и нарезки». Если мясо я одобряю в любом виде, то необычные субстанции пробовал с опаской. Есть можно, но простая еда Мусина-Пушкина лучше. Только ссориться с Панином из-за подобных мелочей – сущая глупость. Поэтому будем всячески ему подыгрываться. В темнице я ни с кем не общался много лет. Здесь мне пока не удалось совершить ни одного греха. Разве что немного чревоугодничал, но то объяснимо. Уж больно скудной пищей меня кормили до этого. А вдруг вам салаты и паштеты? Знаете, как трудно оторваться, пока все не перепробуешь. В руине краснею. С попом я не буду общаться ни при каких обстоятельствах. Где были эти бородатые святоши, когда меня гноили в темнице? Или они думают, что подобное можно забыть и простить? Не помню, чтобы хоть кто-то заступился за меня при переезде с севера. А ведь там был целый монастырь с божьими людьми, которые не должны бояться кар светского владыки. Но все промолчали, сделав вид, что так и надо. Даже когда меня избивал прибывший офицер, монахи отворачивались в сторону. Ненавижу. «Как я вас понимаю!» — воскликнул Никита Иванович, вроде забыв про отца Еронима. «Когда прибудет мой повар, мы вместе насладимся самой настоящей кухней. Не сказать, что во дворце кормят плохо, но все-таки это не блюдо со стола ее величества. Касаемо вопросов веры, то советую меньше их обсуждать и не вступать в ненужное противостояние». Я постараюсь, отвечая под кивок собеседника. Мысленно хвалю себя. Несмотря на бушующие внутри эмоции, я смог сдержаться, даже благодарно улыбнулся словам наставника. Здравствуй, Никита Иванович! А это кто с тобой? Не представишь? Сбоку раздался звонкий женский голос. Мы с панином одновременно обернулись и наткнулись на насмешливый взгляд зеленых глаз. Вернее, это наставник смотрел в глаза, более похожие на изумруды. А мне было не до них. Моим вниманием завладел чудесный образ из двух аппетитных полушарий, чуть ли не выпадающих из лифа. Заметив мой интерес, дама улыбнулась более откровенно. Мне же стало тяжело дышать, а сердце предательски сжалось в груди. Стыдно сказать, но я не мог оторвать взор от прекрасной картины. Спустя годы было смешно вспоминать этот неловкий момент. Но тогда я впервые увидел молодую красивую женщину, потому подобная реакция простительно. Еще и одета она весьма фривольно, хотя на фигуры и прочие детали я не обратил особого внимания. Кроме насмешливых глаз и этих самых полушарий, будто призывающих протянуть руки и прикоснуться к ним, я не смог запомнить большего. Положение спас наставник, вернувший меня на грешную землю. — Вот же кошка! И откуда прознала? — тихо произнес он. Но для меня его слова послужили ушатом холодной воды. Как можно сравнивать с животным столь чудесное создание? Зато очарование момента схлынуло, я пытался уловить причину недовольства Никиты Ивановича. «Анна Михайловна, надеюсь, вы понимаете, что есть сферы, кое лучше обходить стороной, хотя бы до поры до времени». Тон Панина стал необычно холодным. «Предлагаю сделать вид, что наша встреча произошла случайно и молча разойтись». Красотка никоим образом не испугалась столь неприязненного выпада. Она только фыркнула, став похожей на упомянутую кошку. Затем плавно развернулась, буквально полив меня взглядом, и, гордо вскинув голову, удалилась. Вслед за ней явился шлейф тонкого аромата духов. Я продолжал пожирать глазами удалявшуюся особу, пока не услышал покашливание наставника. Не знаю, от чего больше пылали мои щеки. От возбуждения, вызванного прекрасным явлением, или от стыда. Еще и сердце учащенно билось, никак не собираясь успокаиваться. Благо граф сделал вид, что не замечает происходящего с его подопечным. «Это Анна Строганова», — произнес Никита Иванович. «Странно, но мне показалось, что его голос дрогнул при упоминании имени девицы, оказывавшейся замужней дамой. Ныне нам требует обращаться к ней по девичьей фамилии, Воронцова. Лучше я немного введу вас в курс происходящего вокруг». Вскоре будет объявлен указ, посему некоторые знания вам не повредят. Мы продолжили путь в наш флигель, а по пути наставник решил заняться моим просвещением. Графиня покинула мужа с большим скандалом. Шутка ли? Фрейлина покойной императрица Елизавета Петровны, ее двоюродная племянница и крестница покидает богатейшую вельможу России. Мне подобные сплетни ни о чем не говорят, но слушать весьма интересно. Я понимаю, что такие знания тоже необходимы. «Кстати, наша героиня – кузина княгини Дашковой, кои поручено подобрать вам учителей. Пока найдены двое, но, думаю, скоро будут представлены остальные», продолжил граф, явно любивший обсудить придворную жизнь. «Что может объяснить появление Анны в дворцовом крыле, где ей нечего делать?» Последние слова наставник снова произнес достаточно тихо, будто разговаривая сам с собой, разгадав загадку. «Похоже, он тоже находится под впечатлением от встречи с графиней». Уж больно изменился его привычный тон и манера поведения. «К чему я это?» «Вскоре двор переезжает в Зимний дворец, и далее последует ваше представление свету. Но некоторые персоны уже возбуждены данным фактом и начали совать свои очаровательные носки куда не следует. Посему прошу вас вести себя как можно более сдержанно. Я буду постепенно объяснять вам сложившуюся ситуацию. Но вы неопытные и можете многого не понять». Главное – постараться избежать ошибок, особенно фатальных. Подобные обстоятельства, как сегодняшняя якобы неожиданная встреча, последуют и далее. Поэтому советую вам быть более сдержанным в проявлении чувств. Ни черта не понял. Как я могу сдерживаться, если перед вами открываются столь прелестные виды? Но в одном наставник прав. Надо вести себя осторожнее. Скорее всего, я еще долго буду краснеть и впадать в крайнее возбуждение от необычных событий и людей. А вот близко подпускать к себе никого нельзя. И Панина в первую очередь.